История пастуха и ткачихи в Китае очень популярна. Там существуют связанные с ней народные поверья и обычаи. Считается, что в седьмой день седьмого месяца сороки пытаются плавать по воде. Анонимный автор старинной китайской книги «Записки о правах и обычаях» пишет. Оказывается, они составляют мост, чтобы помочь ткачихе. Это день в Китае по традиции считается днем влюбленных. Сказание о пастухе и ткачихе, возникшее, вероятно, в конце первого тысячелетия до нашей эры не раз привлекало к себе поэтов. Существует много его поэтических переложений. Наиболее раннее было сделано в книге «19 древних стихотворений» во II веке до нашей эры «Далеко-далеко, выси небо, звезда пастух, и светла, и светла ночь дева, где млечный путь». И легки, и легки взмахи белых прекрасных рук, и снует, и снует нам на ткацком станке челнок. Перевод Эйдлина. Японская мифология Мифология занимала значительное место в японской культуре. Мифологические образы получили дальнейшее развитие в народных легендах, многие из которых впоследствии послужили основой для произведений классической японской литературы. Самое раннее систематическое изложение японских мифов содержится в сочинении 8 века Кодзики «Записи о делах древности». урасима и черепаха Легенда о рыбаке Уросиме, побывавшем на дне моря, очень популярна в Японии. Ее иногда называют мифом, иногда сказкой, хотя мифологическое начало в ней преобладает. Время возникновения этой легенды неизвестно, но есть указание на то, что в VIII веке, когда на ее сюжет была написана стихотворная баллада, включенная в сборник Манесиум, саму легенду уже считали очень древней. В давние времена жил на берегу моря молодой рыбак Урасима. Однажды под вечер он возвращался домой с хорошим уловом и увидел, что мальчишки поймали черепаху и гоняют ее по песку, подстегивая прутом. Рыбак пожалел черепаху, отобрал ее мальчишек и отпустил в море. На другой день урасима, как обычно, отправился ловить рыбу. Только вышел он на лодке в море, как из воды, показалась спасенная им вчера черепаха и сказала «Спасибо тебе, урасима за то, что избавил меня от верной гибели. Знай, я не простая черепаха, а любимая служанка и подруга морской царевны, прекрасный Отохиме. Моя госпожа прислала меня за тобой. Она хочет сама поблагодарить тебя за твою доброту ко мне». Урасима сел на спину черепахи, и они спустились в подводное царство. Там Урасиму встретили морские жители – рыбы, креветки и черепахи – почтительно ему поклонились и проводили в подводный дворец, построенный из жемчужин и украшенный кораллами. Во дворце его ждала морская царевна прекрасная Отохиме. Царевна поблагодарила рыбака за спасение ее любимой служанки и подруги и попросила быть гостем в подводном царстве. В честь Уросимы устроили веселый пир, а потом Отохиме повела его в свой сад, где были собраны все диковины подводного мира. Там росли волшебные травы, цвели неведомые на земле цветы, мерцали жемчужины и сияли драгоценные камни. На восточной стороне сада царила весна, расцветали вишни и сливы, пел соловей. На южной было лето, деревья шелестели зеленой листвой, в траве стрекотали цикады». На западе цвели осенние хризантемы и падали золотые кленовые листья. На севере черные ветви деревьев и кустов сгибались под тяжестью снега, а ручьи были скованы прозрачным льдом. Целый день любовался Урасима подводными чудесами, а к вечеру начал собираться домой. Опечалилась прекрасная Отехиме и стала просить Урасиму не покидать подземного царства, а остаться в нем навсегда. Но Урасима сказал, в твоем царстве очень красиво, царевна, но мой дом на земле, я должен ловить рыбу и кормить своих старых родителей. Тогда царевна подарила Урасиме шкатулку, украшенную драгоценной яшмой, но не велела ее открывать, иначе случится большая беда. Поблагодарила Урасима царевну, и черепаха вынесла его на берег. Пришел рыбак домой. А дома его встречают незнакомые люди. Удивился Урасима, стал спрашивать, кто они такие, куда подевались его родители. Люди сначала не могли взять толк, о чем он говорит, а потом вспомнили, что слыхали о дедов, о молодом рыбаке, жившем здесь 700 лет тому назад, который пошел однажды ловить рыбу, да так и не вернулся. И тогда понял Урасима, что провел в подземном царстве не один день, как ему казалось а семь столетий. Урасима пошел на берег моря и сел на прибрежном песке, не зная, что же ему теперь делать. Он вспомнил о шкатулке, которую ему подарила царевна. Урасима подумал, какая еще беда может со мной случиться, и открыл шкатулку. Из шкатулки вылетело прозрачное облако и коснулось лица Урасимы. Сразу же прошли мимо него семь веков, и из юноши он превратился в дряхлого старца, и душа покинула его тело. Лунная Дева Поэтическая история о лунной деве, попавшей на Землю, но затем вынужденной вернуться в свое лунное царство, корнями уходит в древние мифы. Однако известна она главным образом из повести о старике Токетори, написанной в первой половине IX века. Эта повесть, как и сама легенда, пользовалась в Японии огромной популярностью. В полнолуние гуляла дочь лунного царя по лунному саду. Оступилась и упала на землю в густые заросли молодого бамбука. Лунная царевна была ростом меньше рисового зернышка. Она попала в полый бамбуковый стебель и осталась там до утра. Утром пришел в рощу старик-крестьянин по имени Токатори. Он жил в ближайшей деревне и кормился тем, что плел на продажу корзины из бамбука. Нарезал старик такитори бамбуковых стеблей, отнес их домой и, усевшись на пороге своей хижины, принялся за обычную работу. Взял такитори один бамбуковый стебель и только хотел его согнуть, как услышал нежный голосок «Приветствую тебя, почтенный такитори!» Огляделся старик по сторонам, никого не увидел. Заглянул в бамбуковый стебель и увидел крохотную девушку. Выборолась девушка из бамбукового стебля, учтиво поклонилась такиторе и сказала, «Верно, суждено мне стать твоей дочерью». С того дня поселилась лунная царевна в хижине старого такитори. Прошло немного времени, царевна подросла и стала ростом с обычную девушку. Необычной была только ее светлая красота. Старик назвал свою приемную дочь Найотакэ Но, Кагуэхимэ, что значит «светлая дева, стройная, как бамбук». Слава о ее красоте разнеслась по всей округе, и к прекрасной Кагуэхимэ стали свазаться женихи. Однако красавица объявила, что не хочет выходить замуж. Женьхи смирились с отказом, и лишь трое из них, самые знатные, два принца, один по имени Исицкури, другой Курамоти и министр Абено Мимурадзи, продолжали настаивать на своем сватовстве. Тогда Кагуахиме сказала им, «Я выйду замуж за того из вас, кто выполнит трудную задачу и тем самым докажет свою любовь ко мне». Принца Иси Цукури она попросила привезти из далекой Индии, с Черной горы, чашу для подаяний, с которой ходил сам Будда. Принца Курамоти добыть золотую ветку с жемчужными листьями и ягодами с дерева, растущего на священной горе Харай. Министра абено Мимурадзе отыскать в Китае платье, сотканное из шерсти огненной крысы. Опечалились женихи. Невыполнимыми показались им задачи прекрасные Кагуахиме, но, подумав, каждый из них решил пойти на хитрость. Принц Исицукури Цукури время, потребное для путешествия в Индию, купил красивую чашу, положил ее в мешочек из парчи, привязал к ветке с искусственными цветами и послал Кагуахиме. Посмотрела красавица на чашу и сразу догадалась, что это не та, которую она просила чаша Буды должна была светиться, как светлячок. Кагуахиме вернула чашу принцу Исицукури и послала ему такие стихи. «Капля одна росы ярче сияет утром дивной чаши твоей. Зачем ты ее так долго искал на Черной горе?» Перевод Марковой. Принц Курамоти снарядил корабль и сделал вид, что отправляется в плавание к священной горе Харай, но через три дня тайно вернулся и заказал самому искусному золотокузнецу золотую ветку с жемчужными листьями и ягодами. Когда ветка была готова, Курамоти уложил ее в дорожный сундук, оделся в дорожное платье, чтобы все думали, что он только что вернулся из далекого путешествия и отправился к Гуахиме. Увидела красавица чудесную ветку, и сердце ее чуть не разорвалось от горя. Неужели придется ей выйти замуж за принца Курамоти? Но тут появился златокузнец со своими подмастерьями и сказал принцу, «Господин, ты заказал нам ветку жемчужными листьями, ягодами. Мы исполнили работу, а ты нам не заплатил. Мы хотим получить обещанную тобою плату». Принц Курамоти едва не сгорел со стыда, а Кагуахиме вернула ему ветку и сказала: "Я думала истина, поверила я, все было поддельно, жемчужины слов и жемчужные листья". А министр Абено Мимурадзи написал письмо знакомому китайскому торговцу, чтобы тот за любые деньги купил и прислал ему красивое платье с огненным отливом. Вскоре торговец прислал Абено Мимурадзе платье, какое он просил. Абэнома Мурадзе уложил платье в драгоценный ларец и послал Кагуахиме. Девушка сказала, если это платье и впрямь соткано из шерсти огненной крысы, оно не сгорит в огне, и бросила его в пламя очага. Платье вспыхнуло и сгорело дотла. Кагуахиме отосвала министру Абэно Мимурадзе обратно ларец, вложив в него листок со стихами. Ведь знал же ты наперед, что в пламени без остатка сгорит этот дивный наряд. Зачем же, скажи, так долго питал ты огонь любви?» Так Кагуахиме избавилась от нежеланных женихов. Но вскоре о ее несравненной красоте прослышал сам молодой император. Он пожелал взглянуть на красавицу и послал за ней придворных дам. Но Кагуахиме Отказалась явиться к императорскому двору. Тогда император сам отправился в хижину старого Текетори. Едва он вошел, Кагуахиме проворно закрыла лицо руками, но император успел увидеть ее и полюбил с первого взгляда, а она полюбила его. Император стал просить красавицу стать его женой, но Кагуахиме ответила, если бы я родилась здесь, на земле, но я существую иного мира и не могу быть женой человека. Опечаленный вернулся молодой императору дворец с того дня, Прекраснейшие из женщин потеряли в его глазах свою прелесть. Он грезил, а прекрасная Кагуахиме наблюдал, как одно время года сменяется другим и сочинял печальные стихи. Между тем лунный царь давно искал свою пропавшую дочь. Наконец он нашел Кагуахиме и послал за ней своих слуг. Горько заплакала Кагуахиме и стала просить, «О, позвольте мне остаться здесь еще хотя бы на один год, на один короткий год. Позвольте побыть еще немного своим добрым, названным отцом. Но посланцы лунного царя сказали, нельзя, царевна, мы принесли тебе кимоно из перьев белой птицы, надень его, и ты позабудешь все, что привязывает тебя к земле. А еще мы принесли тебе напиток бессмертия, выпей его, и ты станешь бессмертной, какой была прежде, до того, как попала к людям. Лунная царевна со слезами попрощалась со старым, Потом она сказала, подождите еще немного, я должна написать прощальные слова одному человеку, прежде чем позабуду все, что привязывает меня к земле. Она взяла кисть и написала стихи. Разлуки миг настал, сейчас надену я пернатую одежду, но вспомнился мне ты, и плачет сердце. О кончик писать Кагуахиме, отпила половину напитка бессмертия, а вторую половину и прощальные стихи велела отослать молодому императору. Затем она сбросила свое земное платье, накинула на себя кимоно из перьев белой птицы и, освободившись от всего земного, покинула землю и улетела в лунную страну.